Моби август 2009. Занимательная эргономика для самых любознательных. Читатели Моби интересуются, какой у меня телефон. Вопрос отличный, не в бровь, а в глаз. Вдруг окажется, что я тут восьмой месяц перья распускаю, а у самого из техники камень за пазухой Дефига в кармане. Или еще страшнее, выступая на словах за здоровый прагматизм, я тайный технофрик владелец трех гаджетов, двух виджетов и экспериментальный мобильный музей смарттроника. В реальности все скучнее некуда. Ну, телефон. Но почему я купил именно его, уже снятый на тот момент с производства и не спешу менять. Повод задуматься о пресловутом юзабилити. Над ним бьются специально обученные люди, целую теорию разработали. А что это такое для нас? А что-то другое. У производителей своё юзабилити, у потребителей свое. Нет, конечно, спасибо за удобные кнопки, внятное меню, нужные примочки и ухватистый дизайн. Но отдельное спасибо тем, кто присобачил к iRiver железный карабин. Старая истина: при насыщении рынка меняются приоритеты покупателя. Клиент больше не схватит, что попало, лишь бы было. Сегодня он ищет не просто, скажем, лом титановый, нужно ему до зареза прямо сейчас, а уже титановый лом идеальный образ, которого сложился в сознании. Теперь главное для покупателя личный психологический комфорт пользования вещью. Человек берет не абстрактно удобный прибор, а конкретную штуковину, которая должна изо дня в день компенсировать его психику, радовать, помогать жить, и механизм компенсации вы заранее не угадать, ведь понимание комфорта у каждого особое. Для многих критичен интуитивный интерфейс, в идеале управление вслепой одним пальцем, даже ценой отказа от дополнительных функций другому подавай гипернавороченную хрень, а как ей рулить с одной-то кнопки? Он разберется. в этом весь кайф. Третьему доставит абсолютный комфорт гаджет радикально черного цвета. Четвертому нужна строго брендовая и культовая приблуда, даже пусть морально устаревшая. А пятому только новое, самое новое. Иногда к выбору подталкивают обстоятельства. Плеер на батарейках для многодневных туристических походов. Тяжелый огромный ноут вместо десктопа. Тут все решает функционал. Если машина выполняет свою задачу и не выпендривается, сразу тебе с ней хорошо. В моем хозяйстве найдутся разные штуки, отвечающие всем перечисленным типам комфорта, кроме самой новой. Телефон четко по руке, замороченный фотоаппарат, черный ноутбук, брендовых и культовых товаров вообще полно, от темных очков до автомобиля. Я, извините, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Все должно быть крепким и служить долго. Но ну, в этих рамках я выбираю по одному критерию эргономики. Как бы ни был предмет хорош сам собой, главное, мне с ним удобно обращаться: Сжать на кнопочки, крутить пимпочки, давить педаль газа. А к черному ноутбуку есть выносная клава. Потом объясню зачем, пожалуй. Мобила у меня простецкой, Nokia 6060. Пухленькая раскладушка с коротким хвостиком антенны. Хвостик дань ностальгии. Телефон с ним выглядит на мой вкус именно телефоном, а не кибердевайсом. Отсутствие наворотов тоже сознательный выбор. Я по телефону говорю, обмениваюсь СМС и изредка читаю мыло. Еще в плюсах Nokia, конечно, прозрачный интерфейс. Особенно это чувствуется после Motorola, у которой все, что надо, ламеру, лежало на поверхности. Зато прочие функции были хаотично разбросаны по закоулкам многоэтажного меню. Бродитом и путайся прямо квейк для бедных. Или скорее дюкнюки моздай. Фотографировать мобилы я и не думал. Для музыки есть iRiver, по совместительству диктофон скрытого ношения. Отлично пишет звук через наушники. В общем, я от своей Nokia многого не прошу, а она честно пашет и будет, пока жив аккумулятор. А там поглядим. Но это только половина правды. На самом деле, мне нравится Philips Ксению моей жены, купленный ею под цвет автомобиля. Важная техническая подробность. Изящный дизайн и на редкость долгая батарея. Уже собрался взять такой же, но оказалось, что я элементарно не могу пользоваться этим тоненьким обмылком. Не выходит раскрыть его одной рукой, боковые кнопки постоянно задеваю. И вообще он выскальзывает. Беда в чем, у меня довольно широкая ладонь. Она такое не выглядит, но, по-моему, фото тоже не скажет, что шея у вашего покорного слуги бычья и размер противогаза не шуточный. Вроде не громила, да шварцнеггера не дорос целых 5 сантиметров, а такая, блин, неприятность. В моей изящной аристократической грабле тонет не только пистолет Макарова, но и рукоятка куда более внушительного Глока. А мобильник он ведь как пистолет, Раздается звонок, и надо реагировать, не сводя глаз с цели. Эту статью я делаю на полноразмерной клавиатуре. Прямо на ноуте тоже могу, конечно, но хочется набивать текст быстро и без опечаток. А рука поставлена в незапамятные времена на механической машинке. Не хотя с компьютерами я работаю почти 20 лет, 19. Мама родная, пора на пенсию полностью свыкнуться с тесной, ноутбучной клавой так и не смог. Мне проще СМСки двумя пальцами набирать. Тут-то хоть понятно, зачем мучаешься. Вот так у меня прижилась забавная толстенькая Nokia с хвостиком. Схватил и сразу понял, будем с ней дружить. С новинками мобильной техники я знакомился регулярно у моего кузена Глеба, который по жизни электронщик их полные карманы. Поэтому все, что надо, я подержал в руках предельно нежно, поюзал мимоходом, оценил, до чего дошел прогресс. Из недавнего особенно впечатлил iPhone. Красив, зараза. Но по причинам, которые вам теперь ясны, ближайшей моей покупкой станет не масенькая катапусечка, сама бегающая за бутылкой, а очередной тяжеленный ноутбук класса All-in-one. Непременно черный и брендовый. Я, в общем, не переживаю из за своих проблем с эргономикой, это скорее смешно. Повторю, вроде с виду не громила, но вот понадобился лом, так в магазине предложили на него гарантийный талон выписать. А то вдруг, говорят, сломает.